Глава одиннадцатая Защитники выстраивались перед проходом в Чистоколе. Проливной дождь лил так сильно, что скрывал ущелье. — Все на копья! Держать строй! — Людвиг крикнул так громко, что сорвал голос. — Стоим плотнее! — орвал Дитрих. — Вечный воздери во все дыры! Держать строй, кому говорят! Испуганные лесорубы выстроились ровным прямоугольником и ощетинились копьями. За прошедшие дни все расслабились и забыли об угрозе, хоть бы уроки не были напрасными. Враги подбираются, их уже слышно, но не видно за стеной ливня. Эйнер стоял позади строя в своем жалете с тайной подкладкой и наручем, но голова не защищена. Людвиг снял шлем и надел на Нордора. «Это и...» — удивился он. «Справлюсь», — голос сильно хрипел, почти не слышно самого себя. «Стой тут...» Ханна смотрела из глубины строя, но сейчас не время для переглядываний. «Держать строй!» — рявкнул Дитрих. «Они идут! Готовимся!» Защитники кричали, подбадривая себя и других. Людвиг тоже хотел кричать, но не мог. Шум приближался, и кажется, что в этот раз врагов намного больше. Разбойники ворвались в проход. «Смерть!» — прорал главарь. Он врезался в фалангу, раздвигая копья щитом. Бандиты напарывались на острые наконечники, следующие проходили по трупам, напирая все сильнее и сильнее. Строй прорван, больше его нет. Теперь одна толпа, в которой все убивают друг друга. Людвиг пытался выкрикивать приказы, но голос пропал. Разбойников слишком много, но они... Да кто они такие? Помимо мужчин здесь старики, подростки, женщины. Кто-то истощен, едва двигается, кто-то совсем свежий. Но нельзя сейчас об этом думать, убить может любой. Он ткнул в чье-то лицо, выдернул меч и рубанул другого по шее. Остальные подбираются ближе. Людвиг бил насмерть. Ржавый топор сломался, ударив в керасу. Серп разрезал рукав куртки, но уцепился за кольчугу на плече. Владелец серпа захрипел, когда клинок рассадил ему шею. Сквозь шум боя раздается безумный смех Дитриха. Над головами мелькает забрызганный кровью флаг с черным цветком. Эйнар дерется рядом. Глаза мутны от страха, он кричит. Топор в крови, но сейчас Нордер не останавливается после удара, ужасаясь последствий, а сразу бьет следующего. Покрытый татуировками мужик ткнулся верянина обломком ржавой косы. Лезвие отскочил от шлема, а Людвиг разрубил бандиту кисть. «Убить их всех!» — кричал Дитрих. «Ангварен!» Рядом мелькают наконечники копий, но это свои, потому что падают враги. От криков болит голова, ноги скользят в крови, а мокрые от дождя волосы лезут в глаза. Страх никуда не уходит. Любой противник по-прежнему заставляет сердце замирать, но это не мешает драться. Мужчина с длинными волосами схватила и на раз сзади. Людвиг проколол длинноволосым бок. Вопящая прямом в лицо женщина целилась ножом в глаза, но ее проткнуло копье. Старик с впалыми глазами, едва стоящий на ногах, замахивался шахтерской киркой, но слишком долго. Нордор успел убить его первым. «Сколько еще?» – простонал Эйнар. Меч отяжелел, лицо забрызгано чужой кровью, даже дождь не может ее смыть. Звон железа не стихал, но битва становилась медленнее. Лесорубы держались, но врагов еще много. Непонятно, кто побеждает. Вожак разбойников рядом, кричит, подбадривая людей. Если его убить, то все закончится. Без командира ни одна армия не способна сражаться. Дедушка знал это и всегда стремился уничтожить вражеского полководца одним ударом. Людвиг продирался к главарю разбойников, перешагивая через мертвых и раненых. Вожак бандитов устал, он едва отбивается. Он так близко, что на лице незакрытым полумаской шлема видны язвы и смертельно бледная кожа. Чувствуется вонь загнивающих раны ржавой кольчуги. Всего один удар, и ему конец. Но долгий и протяжный женский крик отвлек Людвига. Они добрались до Ханны. «Я иду!» – просипел он. Она лежала на земле, но копье из рук не выпустила Кто-то на него напоролся и теперь с бульканьем оседал вниз. Ханна пыталась выбраться, но вокруг нее стояли другие. Первого Людвиг рубанул так, что заболело запястье. Второй закрылся тесаком. Людвиг ударил и протянул клинок на себя, отрезая врагу пальцы. Третью бит классическим выпадом в грудь. Именно такому удару мастер Рейм обучил вначале. «Ты в порядке?» — хотел спросить Людвиг, но вышло лишь сдавленное шипение. Ханна смотрит на человека, что напоролся на копье. Наконец дочка старосты подняла голову. Лицо залито кровью, но кажется, что это не ее. Людвиг подошел ближе и склонился. Она не ранена, хвала спасителю. «Берегись!» — крикнула Ханна. Он обернулся, но увидел лишь толстую дубину, которая приближалась к лицу. Шея что-то хрустнуло, все вокруг сначала померкло, затем стало слишком ярким. Земля ударила в лицо, меч выпал из рук, затошнила. Слабость такая, что невозможно пошевелиться, холодно и жарко одновременно. Где-то в глубине головы зародилась боль, будто кто-то забил туда раскаленный гвоздь. Людвиг перевернулся на спину и застонал. Боль так сильна, что ее невозможно терпеть. Капли дождя уже совсем редкие падают на лицо. Кровь заливает глаза, но Людвиг разглядел своего победителя. Голый по пояс мужчина собирается завершить начатое. На обвисшем волосатом пузе и груди видны уродливые язвы. Ханна пытается высвободить копье, и мужчина это замечает, и повернулся к ней. Людвиг хотел встать, но смог только захрипеть. «Лучше бы враг убил его, а не ее. Тогда бы боль ушла». «Сдохни, сука!» Эйнер ударил Галапузова по голове. Тот упал на колени, и Нордер рубанул еще раз. Казалось, что сейчас он запаникует и оцепенеет, но северянин держал себя в руках. «Спокойно, брат», — сказал Эйнер, склоняясь над Людвигом. «Ерунда, ты крепкий, оклемаешься. Твою башку так просто не пробить». «Бегите, трусы!» — где-то вопил Дитрих. «Ангверен...» Ханна стояла рядом, в ее глазах слезы. Людвиг улыбнулся. Она в порядке. «Ерунда!» — повторил Нордер. Он наклонился ближе и отодвинул прилипшие колбу волосы. Даже мягкие прикосновения отдавались болью. «Вот же дерьмо!» Эйнер замер на мгновение и полез в сумку, но не смог ничего достать. Правая рука забилась в судороге. Ханна вскрикнула. Людвиг хотел ее успокоить но провалился куда-то вниз, глубоко, глубоко.